о чем фюрер с тревогой предупреждал своего дружка Муссолини. Расклад получается интересный. Если немцы вторгнутся в Грецию и победят, сбросив англичан в море, то многое станет ясно по их поведению, скажем, в Румынии. Выведут они оттуда войска или нет? Если победят совместные силы англичан и греков, что на границе СССР могут оказаться английские войска. Любопытно. И тогда англичане уже точно выйдут и в зону турецких проливов. Что тогда делать? Целесообразнее, наверное, снова помочь Гитлеру с тем, чтобы он сбросил англичан с территории Греции, а затем нанести ему удар с двух сторон, с территории СССР, из территории Югославии, усилив ее армию нашим оружием и инструкторами. А можно ли как-то предупредить вот немецких войск в Болгарию и попытаться сделать это самим, взяв Балканы в двойное кольцо? Пока в Болгарии немецких войск еще нет, и можно напомнить Гитлеру о некоторых наших претензиях. 13 января 1941 года, правда, опубликовала заявление ТАСС, где указывалось, в иностранной прессе распространяется сообщение со ссылкой на некоторые круги Болгарии, как источники информации, что в Болгарии уже переброшена некоторая часть немецких войск, что переброска последних в Болгарию продолжается с ведомой согласия СССР. что на запрос болгарского правительства о пропуске немецких войск в Болгарию СССР ответил согласием. Вот такими незатейливыми методами мелкого провокатора Сталин зондировал Берлин. Тасс был уполномочен заявить следующее. Первое. Если немецкие войска и в самом деле имеются в Болгарии, Если их дальнейшая переброска в Болгарию действительно имеет место, то все это происходит без ведома и согласия СССР. Германская сторона никогда не ставила перед СССР вопрос о пребывании или переброске немецких войск в Болгарию. Второе. В частности, болгарское правительство никогда не обращалось к СССР с запросом о пропуске немецких войск в Болгарию. И, следовательно, не могло получить от СССР какой-либо ответ. Ссылки на иностранную прессу и некоторые круги Болгарии – это был типичный сталинский метод кидания камушков через забор без ожидания, что в ответ может прилететь валун. Но в Берлине с такими тонкими методами Москвы уже освоились и научились на них реагировать, используя почти советскую новоречь. Германское информационное бюро о заявлении ТАСС. 14 января 1941 года. Ввиду большого количества слухов, разноречивых утверждений и комбинаций,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 Немцы не поняли сталинского хода или поняли, но прикинулись дураками. Сталин стал обдумывать свой следующий шаг в темном балканском политическом лабиринте. 14 января 1941 года Сталин в числе других членов Политбюро завизировал приказ о назначении Жукова начальником Генштаба и о перемещениях в связи с этим назначением. Трога секретно. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ 14 января 1941 года.